Заключение В немецком городе Вормсе есть средневековая скульптура, изображающая женщину, которая держит жабу-повитуху. Это означает, что сама женщина является повитухой. Европейцы — это извечные повитухи своей окружающей среды. Каждое взаимодействие с ней способствует рождению новой Европы. Давайте надеяться, что нынешнее поколение — Повитухи дальновидные.